Глава 9. Вечер 25 апреля. Александр Сведерский. Двор Дорофеи Ивановны встретил Сведерского темнотой, шумящими яблонями, свежестью, запахами прошедшего дождя и свежерубленного дерева, негромким гулом голосов со стороны курилки и несколькими светящимися окошками. Было начало 11, Ситников как раз должен был ложиться спать. Алекс, направляясь к окнам комнаты, которая была выделена Катерине с детьми, хмыкнул. Сам он не был уверен, что в возрасте семиклассника заснул бы перед важной задачей, особенно если этой задачей является сам сон. Алмаз Григорьевич должен был прибыть к часу ночи. Именно на это время была назначена ментальная операция. До этого старос Черношём собирались заняться расчётами, возможно ли запасти стихийную силу в огромных накопителях, типа железосодержащих гор или кристаллических пещер, законсервировав её на будущее после конца привычного мира, если все попытки вернуть шестую стихию провалятся и Тура превратится в не магическую планету. Господа маги в обсуждениях погружались в такой раж, так спорили и извили, что сразу было видно, насколько глубока их давняя дружба-соперничество. При этом Алмаз Григорьевич бдительности не терял и снабдил Черныша таким количеством следилок, что во втором магическом спектре тот сиял, как дерево сезонов на детском празднике поворота года. "Ты думаешь, я не смогу снять его?" высокомерно говорил Данзана Юнович, обнаружив очередной маячок. Обежаешь, алмаз. Да и куда я денусь с магической клятвой? Я тебя слишком хорошо знаю, Данзан. Едко отвечал старов. Потерпишь. Хватит ныть, посмотри лучше сюда. И он тыкал в очередной лист с формулами. Если вокруг природные магнитные скалы, выкопать ров и засыпать его кварцем, получим усиление накопителя в 17 раз. Янь и они снова принимались спорить и ругаться, как два бойцовых петуха, давно уже всё доказавших друг другу и хлопающих крыльями ради удовольствия. Александр не вмешивался, у него было слишком много других дел. Сейчас дела сосредоточились на базе боевых магов далеко на юге, в небольшом степном посёлке к юго-востоку от портала, между Мальвой и Милокардерами. Иными миряне стремились на север к столице и на запад к морю, а малонаселённые степи оставили на потом. На севере, в присутствии сильнейших магов, пока не требовалось. Рудложско-Бермонская армия двигалась к границам с Блакорией, лишь изредка натыкаясь на отставшие при отступлении отряды инымирян и готовилась соединиться с выведенными блакорийскими формированиями, чтобы вместе наступать к Гребенштату. Поэтому Александр за прошедшие дни перевёл на южную базу весь боевой отряд, чтобы иметь возможность пробиваться к переходу с наименьшими потерями, резервы на перенос, и там же проводил тренировки. В комнате Катерины было темно, а на подоконнике ждал ковшин с молоком. Алекс усмехнулся, едва слышно поскрёбся в стекло и, взяв ковшин, принялся пить, переключив спектр зрения. В бледных потоках стихий, меж цветастых занавесок, он видел, как Катя, окружённая спокойным свечением с тёмными вкраплениями, приподнимается на кровати, рядом с чистыми аурами детей, поворачивается к окну и прикладывает палец к губам. Тише. Подожди чуть-чуть. Он кивнул, чуть отступил и продолжил пить. Мартин и Виктория ещё оставались на территории Блакории, прикрывали последние части и мирных жителей, которые уходили вместе с армией. Алекс успел заскочить к Вики несколько дней назад и знал, что она планировала помочь Мартину, а затем уйти в Дармоншир. Причин последнего она не озвучивала, но Виктория давно была взрослой девочкой и имела право на свои решения. Встреча вышла не только приятной, но и полезной. Созданный Алексом доспех волшебница доработала для себя, так что Свидерский только удивлённо присвистнул и там же по образцу изменил свой. Самое главное, что она сделала, почти в 6 раз уменьшила потребление резерва, сохранив при этом прочность. Теперь благодаря ей можно было закрепить плетение доспеха на простейшие амулеты и снабдить ими магов отряда. Ещё крупица на чашу успеха их меси. Александр смотрел на своих бойцов, добрая четверть которых состояла из его выпускников и выпускниц, и с усердием скупца собирал эти крупицы. Тщательное планирование, подготовка, отработка совместных действий, лучшие щиты, лучшие амулеты, камни с огни духами от королевы Василины, остатки эликсиров и настоек Макса, маг-преступник в Саратниках. И если для выживания его отряда и возвращения Макса придётся сотрудничать с молодым макроутом, который питался от Александра в пещере под горами, то он это сделает. Катя тихонечко раскрыла створки окна. Девочки долго засыпали сегодня. Прошептала она, забираясь колени на подоконник, и Алекс, опустив кувшин на землю, подхватил её, горячую, чуть сонную, помог бесшумно спуститься, быстро коснулся тёплых губ и стараясь не допускать скрипа, снова прикрыл окно. Со стороны курилки заинтересованно замолчали. Открылась входная дверь, вышла Драгофея, высоко подняв ручной фонарь. Во второй руке она держала пистолет. А, Катенька, это твой гость. С приязнью сказала она, опуская оружие: "Доброй ночи, Александр Данилович. А я думаю, на кого это датчики сработали? С борта после полуночи? Надо было думать, что он к тебя заглянет". "Доброй ночи", отозвался Свидерский, бросая взгляд на невозмутимую Катю. Её тонкое лицо в свете фонаря казалось сияющим и немного усталым. "Ну, любитесь, любитесь. Я послушаю детей". Хозяйка потянулась закрыть дверь, но остановилась. Оставлю вам чая и пряничков у порога. Благодарю, Дорофей Ивановна, с ответной теплотой ответила Екатерина. Со стороны курилки зашуршали, и старушка поглядела на часы. 17 минут до отбоя, вроде бы негромко напомнила она. "Сейчас, Дорофей Иван", ответили ей знакомые голоса. Александр с весёлым недоумением моргнулся, от курилки брели поляна с Ситниковым, выглядевшие так, будто на них пахали. Мы не хотели вам мешать, пробасил Матвей, останавливаясь и протягивая Сведерскому руку для рукопожатия. Здравствуйте. Не замёрзнете, Екатерина Степановна? поинтересовался Димка, которого встреча с бывшим ректором явно взволновала меньше, чем с герцогиней. Если позволите, я могу вам поставить согревающий купол. Спасибо за заботу, Дмитрий. Мне не холодно, твёрдо, но не обидно отказалась Екатерина, улыбнулась. Тем более, что вы сегодня наработались. Димка с унынием взглянул на свои ладони и вздохнул. — Ты бы себе что поставил, Поляна? — с иронией проговорил Свидерский. — Нос красный от холода. — Ситников, а ты разве не должен уже спать? И что у вас за решето с аурами? — В головах у них решето, — пробурчала Дорофея без злобности. Снова посмотрела на часы. — Так, лесорубы, в честь заполненной поленицы даю вам еще полчаса пообщаться с учителем, и дальше в койку. — А прянички? — она снова ласково взглянула на Екатерину. — Сейчас принесу. Катя грелась рядом с Александром на лавке у обеденного стола за домом и аккуратно кусала пряник. А парни под чай на перебой рассказывали ему о дневном происшествии. Он слушал, затем сканировал их, подправлял регенерационные потоки, проверял схему зеркала, которое они строили днем. А сам думал о том, что в мире... Ничего не меняется, и они с друзьями были такими же спасателями, пока жизнь не притупила чувство, не сделала привычными к смертям и потерям, а смерть не забрала родных и почти всех старых знакомых. И только война и приближающийся конец мира вдруг содрали эту толстую корку привычки с сердца, и всем им будто снова стало по 20 лет, когда всё было вновь И каждый поход в каменоломню к нежити, каждая зачистка кладбища воспринимались ярко и казались жизненно важными. «Зеркало вы поставили совершенно правильно», — сказал он наконец. «Придраться не к чему. Будь стихии стабильными, вы бы его могли держать несколько дней. Очень устойчивое плетение». «Вы нас не будете ругать, Александр Данилович?» Удивился Димка, который очень старался не докучать Екатерине взглядами. «Как офицер я должен бы». усмехнулся Свидерский. Но, уверен, вас уже проработали, а как маг, я могу только похвалить и поощрить. С неделю подобных построений, и ваш резерв значительно вырастет. Вы помоч вам, у меня не будет времени, но вы и сами справитесь, особенно если настоятельница разрешит дальше использовать алтарь для восстановления резерва. Жаль Виталий, что у вас тут слабоват, но надеюсь, вы не только пряники ели, но и запомнили, как я регенерацию вам правил. Вы сможете повторить? А теперь спать. Парни скрылись за домом, хлопнула дверь, и наступила такая тишина, что слышно было, как по далёкому шоссе проезжают редкие машины. Александр закрыл глаза, вжимаясь лицом в волосы женщины, тихо сидящей рядом. Опять у тебя ужасно секретные тайны. прошептала она ему в грудь. «Ужасно!» — согласился он, улыбаясь. «Я расскажу тебе, как смогу». Алекс открыл глаза, почувствовав какое-то движение вокруг, и едва сдержал атакующее заклинание, увидев, как к ним со всех сторон стремятся темные и длинные тени. «Мы так и не побудем одни, да?» — со смешком сказал он, глядя, как Екатерина наклоняется к шипящим духам смерти — гладит одну из змеи-птиц по вытянутой голове. Самнарисы, похожие на клочки темного тумана с длинными шеями, толпились у скамьи, как огромные котята, однако Александра не касались, иначе бы он лишился знатной доли Виты. «Они соскучились», — откликнулась Катя с нежностью, подняла голову, позволив ему себя поцеловать, и снова принялась гладить самнарисов. Их уже набралось штук пятнадцать, как молодых темноболотных, так и взрослых, черно-серебристых, крупных. — Мы давно не виделись. Я сейчас редко могу выходить по ночам. Дорофеи и бойцы помогают приглядывать за девочками, но все равно за день устаю так, что засыпаю с детьми. Но я запретила показываться на глаза остальным, чтобы не пугать их. Только отец Олега и видел. — Я тоже соскучился, — прошептал Александр, снова притягивая ее к себе. — Мы больше... «Больше!» — ревниво зашипели вокруг. Стало холоднее, кто-то из духов подобрался близко к ногам, и Алекс укрепил щит. «Как вас много сегодня!» — удивленно проговорила Катерина, глядя, как с небес спускаются еще с пяток духов. «Стихия слабеет!» — прошелестел один из крупных серебристых самнарисов. Свидерский воспринимал их окрас как седину. «Наш отец еще далеко, а здесь есть ты и еще темные-с, и часовня под землей, мы там спитаемся и прячемся от солнца». «Еще темные?» Катя замерла. «Это все мои страшные тайны, Катюш». Александр посмотрел на сам Нарисов, пытающихся оттеснить его от Екатерины, и осторожно поинтересовался. «Уважаемые духи, а вы имеете связь со своим создателем? Можете добраться до него?» Духи смерти заволновались, сбиваясь в многоголовый и многокрылый клочок тьмы. «Чувствуем, но долететь не можем. Между мирами с нет нашей стихии с мы развеемся». Седерский разочарованно хмыкнул. Катя с любопытством поглядывала на него, положив ладонь ему на руку, и он провёл пальцем по сигналке на её запястье, едва заметно пульсирующей в такт с его сердцем, улыбнулся. Мог ли он подумать ещё год назад, что полюбит тёмную ведьму и будет общаться с духами смерти? Самнарисы не считались злом и сами избегали контактов с людьми, но бывало селились где-нибудь в пещерах неподалёку от жилья. при обнаружении рекомендовалось их поймать и выпустить подальше, лучше в горах, где много тёмных трещин, чтобы обезопасить людей от случайных прикосновений. Катерина засмеялась. Самнарисы продолжали толкаться, самый маленький вылез ей на колени и свернулся там как котёнок. Сколько места занимает этот человек, обиженно прошептал один из духов, тщетно пытаясь втиснуться между Александром и Катей. Нечего вас. Успокоил его кто-то из молоденьких. Над ним тень смерти. Он может скоро уйти к нашему працу, а ведьма будет нашей. Алекс закрыл глаза и выдохнул, убирая из сердца иглу страха. Рука Кати сжалась на его колене. Тише. Нельзя это говорить. Шелестяще рявкнул самый старый. «Он никуда не уйдет», — вибрирующе и низко проговорила Катерина, поднимаясь. Маленький дух скатился по ее коленям, недовольно махнул клочковатыми крыльями, поднимаясь в темное небо. «Вы меня слышали?» Самнариса шипяще ругались между собой на своем языке. Старый серебристый дух чуть ли не подзатыльники окружающим не раздавал. Александр встал, приобняв Катерину за талию. Глаза её едва заметно мерцали зелёным, и она уткнулась ему в плечо, тяжело вздохнув. "Не сердись на них", сказал он примирительно. "Ты же тоже это видишь, а они не со зла, просто привязались к тебе. Да и можно сказать, на всей туре сейчас тень смерти". "Не со зла", заискивающе прошелестел тот самый говорливый. На него снова зашипели со всех сторон. Уходите, велела Катя тихо, не поднимая головы. Не хочу вас сегодня больше видеть. Сомнарисы безшумных спартнули стаи голубей, распространяя вокруг себя холод и скрылись в небе. Трава вокруг скамьи была обледенелой и торчала иглами. Я вижу, Екатерина печально поцеловала Александра в губы, но тень смерти это не смерть, это карта ребром, Саша, которая неизвестно, как упадёт. Это может быть твоя смерть или кого-то из близких, она рядом, но она не обязательно случится. Я верю, что нет. Я закликала тебя на удачу. Тогда почему ты -то рассердилась? Он обнял её крепче, но она отстранилась и серьёзно взглянула тёмными глазами, в которых почти потухло свечение. Потому что ожидание смерти приближает смерть. Саша Катя, согретая тепловым куполом, уставшая за день, уснула у него на плече через полчаса. Он сидел, придерживая ее, смотрел на темный сад, на виноватого глядывающих из-за деревьев сомнарисов, на луну, скачущую меж остатков дождевых облаков, и ему было спокойно. Вики, Макс, Мартин, университет, Рудлок, да и весь мир спокойно смогут прожить без него, а Кате он нужен. Когда-нибудь она окрепнет». срастит тот стержень, который и сейчас чувствуется в ней, поломанный, переживший то, за что он с удовольствием скормил бы ее мужа нежити. Но сейчас он ей нужен. И если ожидание смерти приближает смерть, то наличие тех, кто от тебя зависит, заставляет делать все, чтобы выжить». Когда неподалёку от скамьи появился алмаз Григорьевич, что-то недовольно пробурчав в тающее зеркало, и тут же поскользнувшись на обледенелой траве, Свидерский приложил палец к губам. Старовский скептически хмыкнул, но величественно махнул рукой. Несимов и без слов прошествовал к скамье, чтобы налить себе чаю и взять пряник. Александр прикоснулся к албу Екатерины, укрепляя сон, чтобы не проснулась, поднял её на руки и понёс к дому. Перед ним внеслышно раскрывались двери, полы не скрипели, Сведерский ступал на крошечные упругие вихри. Это заклинание очень спасало при охоте на чуткую нежить. Дорофей Ивановна сидела на кровати рядом с младшей девочкой, что-то тихо, тонко напевая ей и поглаживая по голове. И так этот старый дом, пропахший деревом и хлебом, и кровать, и тонкая эта песня напомнили Александру детство и мать. что он замер на пороге. Дарофея была его ровесницей и помнила песни, которые пели им детям в старом рудлоге. Просыпалась, объяснила хозяйка, заботливо поправляя одеяло и вставая. Но всё хорошо. Она ушла, а Алекс положил Катерину на кровать, она тут же подвинулась к детям, закинула руку поверх головок, словно оберегая, защищая их от удара. Он выживет. чтобы никто никогда больше не посмел их ударить. Александр склонился и с нежностью поцеловал ее в висок. Данзан Аюнович Черныш, дождавшись ухода алмаза, оставил их расчеты ворохом на столе, а сам направился к себе. Там он, распахнув окно в жаркую и влажную апрельскую степь, еще с полчаса сидел, проверяя и перепроверяя формулы, склонившись над бумажками, которые прятал от заклятого друга под высококлассной иллюзией. После того, как Чернышу стало известно, что его помощь требуется в расчищении прохода для черного жреца, он затребовал через второго данные об изменениях силы стихий за последний год, даты и точные координаты открытия межпланетных порталов, а также множество сопутствующих цифр, объяснив это тем, что хочет найти закономерность и выяснить, когда могут открыться следующие проходы. И по всему выходило, что с нынешним темпом ослабление стихий это дело нескольких дней. Но данные он запрашивал не для этого. Общая стихийная мощь планеты была примерно известна, измерялась в маг-амперах и вычислялась благодаря способности магической энергии переходить в электрическую и, наоборот, с помощью магов-преобразователей. Соответственно, очень грубо силу конкретного бога можно было определить как одну шестую общего магического фона. За основу своих расчетов Черныш взял данные о закрытии порталов В Бермонте, Рудлоге и Намаль Сирене, благодаря из Рудлога и Маль Сирены, сохранились видеозаписи, где было понятно, сколько продержался портал, пока не разрушился из-за объёма прошедшего в него материала. Дальше было совсем просто: перевести массу в энергию и сравнить с энергией жильца, сделать прикидку на ослабление стихий и, как следствие, укрепление силы межмировых порталов. И тут выяснилось, что даже если жрец ослабел в десятки раз, портал сейчас его не пропустит. Для этого требовалось ослабевание стихий ещё примерно на Черныш снова перепроверил, от 1/10 до 1/6 нынешней мощи. С нынешними темпами это могло затянуться на 2-3 месяца, а у жреца в нижнем мире этих месяцев не оставалось. То есть смерть одного, а лучше двух правителей, которые и являются якорями стабильности Туры, была необходима. Чёрныш отложил влисты и, подумав, щелчком пальцев распылил их. Налил себе южнорудложского киселька, воды он пить всё ещё опасался, ибо пару раз давился, несмотря на помощь алмаза в подавлении проклятия, и с удовольствием выпил. Тёмные заговорщики были разбросаны по разным странам, И собирать их, организовывать не было ни возможности, ибо за ним следили ни времени. Значит, нужно было действовать самому. Магическая клятва, данная Свидерскому со Старовым и заверенная письменно, гарантировала, что он не причинит вреда никому из жителей Туры, за исключением случаев самозащиты, и то, если ему будет угрожать смерть. Не будет пытаться уничтожить кого-то, кроме иномирян и их сообщников, и будет способствовать возвращению чёрного жреца натуру. А если для возвращения нужно убрать кого-то из правителей? В самой клятве тогда появлялось противоречие, и попытка проверить, какой из пунктов окажется сильнее, стала бы лотереей на выживание. А если пробовать, то кого? Бермонт? Слишком хороший нюх может успеть среагировать. Королева Василина закрыта счетами фон Сьедентента — Лишняя потеря времени для их взлома остаются Владыка Драконов, Император и Серенитка. Черныш походил по своей комнате, посмотрел на часы. На Мальсирене сейчас ещё вечер, в Пьентанне ближе к утру, и старый император пчёток, как паук в сети. А вы стояли, глубокая ночь. Он словно не взначай заблокировал двери, кинул иллюзию на окно и повёл рукой, вызывая зеркало. и выругался, оглядываясь. Судя по искажениям, закрывающим спектра перехода, старый друг разместил здесь не менее десятка блокирующих амулетов, а так как Черныш их не видел, а весьма смутно ощущал, то иллюзии алмаза до сих пор были не хуже его собственных. Данзана Йонович пробился полночи и со злостью плюнул, только когда в соседней комнате раздались шаги. Он дождётся второго шанса, а пока поищет амулеты. Король Бермонта и не подозревал, что его рассматривают в качестве одной из целей. Без десяти полночи он позвонил жене, и Полина ему ответила. Ответила, потому что сегодня он вколол последнюю иглу. Наконец-то. Наконец-то жизнь Поли не зависит от того, убьют его в бою или нет, и он больше не подведет ее. — Знаешь, как начинаешь ценить время, когда у тебя его мало? — сказала Пол с нежностью. — Да. Я за 6 часов бодрствования научилась делать столько всего, что 12 мне теперь кажется роскошью, а если учесть, что я выспалась, похоже, на всю жизнь. И тут она явственно зевнула и засмеялась. Вот да колят остальные иглы, буду работать и ночью. Скорее бы. Недолго осталось поле. Мой адъютант периодически связывается со Стрелковским. Его срок 28 апреля, сказал Демян. Знаю, вновь вземнула поле. А тайкаха не найти, да? Они со всеми шаманами совершают большое камлание поле. Покачал головой Бермонд. Это многодневный обряд. Чужому нельзя входить на священную землю. Даже тебе, засмеялась она. Мне можно, согласился Демян. Но помимо прав есть ещё и уважение. У тайкаха было больше всего игл. Я почитал, что кончатся они чуть раньше середины мая. Пусть так и будет, очень сонно сказала Поля. Пусть и чтобы война уже кончилась, и чтобы ты был рядом, и чтобы боги тебя услышали, тихо добавил Демян, но с той стороны в трубке уже была тишина.